А нам по знакомству крупу, масло, муку. Северка. Так она звала своего Аверкия. Северка, пододвинь мне сахарницу. А теперь, интересно, ответьте, в котором году умер Грибоедов? Родился, кажется, в 1795 А когда убит, в точности не помню...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 кто его знает. Все может быть. Еще чашечку. Часть девятая. Варыкина. Зимой, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя, как часто летом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 крепким черным кофе или табаком, подхлёстывающий упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье.